Глава 1 Наши дни. В месяц огненных драконов поля, что украшали подступы к Белому храму, воздвигнутому в честь дракона Белых волн, расцветали лавандой. Чтобы попасть в храм, приходилось взбираться по ступеням на гору. Стояла беспощадная жара, и даже морские ветра не спасали. В это время Хин опять жаловался, что его заставляют идти, хотя в Белый храм мы шли вчетвером — Юншен, Хин, Я и Кине. Король-дракон воздавал дань уважения белому дракону в середине месяца и поднимался в храм в одиночестве. Такова была традиция. Сразу после него, на следующий день, в храм приходили наследники. В этот раз нас было четверо, хотя достаточно было только Юншена с Хином. Но накануне младший принц-дракон мстительно заявил. «Кисана — моя любимая сестра, и я должен за ней приглядывать». Улыбка его стала хищной и едкой, а глаза засочились ядом. Когда ему не нравилось за мной приглядывать, он всегда кричал, «Ей не два года, я не обязан с ней нянчиться!» Но сейчас был иной случай. «Как же я буду присматривать за ней там, в белом храме на горе? Далеко-далеко!» К сожалению, это сработало. Меня взяли в храм. Юншен не возражал особо, а Хин обрадовался, что страдать он будет не один. И вот когда мы втроём уже собирались выходить, проходя коридор драконов, из тронного зала появился король. «Идёте в Белый храм». Несмотря на почтенный возраст, он правил уже почти 150 лет. Король-дракон не выглядел на свои годы. То есть ему не даши больше 50 лет. Седины в волосах до сих пор не было. Только глаза. Ледяные, как его стихии они с каждым днём угасали, оставляя след безмерной усталости. И пусть драконы даровали наследникам особую силу и долгую жизнь, было в этом что-то противоестественное. Люди не должны жить больше отмеренного им природой срока. Мы склонились в уважительном поклоне перед правителем. Юншен и Хин стояли чуть впереди, ближе к отцу. Я пряталась сразу за братьями, а уже за мной в шаге склонял голову Кинэ. Только в таких редких моментах он проявлял покорность. «Да, отец». Король-дракон дал разрешение, и Юншен выпрямился. «Пришла пора воздать дань уважения». «Хорошо, хорошо». Король-дракон остался доволен, а я заметила, как лицо Юншена посветлело. Ледяные глаза короля-дракона внезапно коснулись меня. Испугавшись на миг, я уж было подумала, что меня накажут, но король-дракон неожиданно сказал Вы Кисану с собой берёте? Отец, — Хин взял слово, — она ведь тоже наша семья, названная сестра, а моим долгом всегда было защищать её и оберегать, а в Белом храме... Ладно, ладно, король-дракон прервал Хина, будто точно знал, в какие игры играет младший сын. Возьмите с собой и Кинэ. Последний аж побледнел, ему выдалась редкая возможность отдохнуть от нас, а тут придётся идти». Я поджала губы, чтобы не улыбнуться, а Хин и Юншен смотрели на нашего стража по-разному. Юншен с равнодушием, принимая волю отца. Хин же скривился, но ничего не сказал. «Королю-дракону не возразить». Так мы и взбирались на гору в Белый храм. Крутая лестница была выбита в скале. Она медленно разрушалась и требовала обработки. Хин со своей стихией запросто мог бы её починить. Но это же Хин. «Да чтоб вас всех!» — выругался в который раз Кине, до глубины души недовольный своим неожиданным походом в храм. Хин мстительно улыбнулся, глянув на нашего стража. Но тот не обратил внимания. Или не хотел обращать, сказать сложно. Было очень жарко, одежда прилипала к телу. Тёплый ветер приносил не прохладу, а лишь аромат лаванды. да Лаванда. Только ради бескрайних полей можно было взбираться на вершину. У храма на самом верху открывался фантастический вид. Фиолетово-сиреневое море волновалось летними ветрами. Если напрячь воображение, можно представить, будто между пышных кустарников с ветром пробирается дракон. Хин как всегда прервал идею щёлкнунув меня по козырьку. Под таким жарким и палящим солнцем без головного убора мы бы свалились солнечным ударом ещё у подножья. «Зазеваешься, и муха в рот залетит», — укорил Хин с самодовольной ухмылкой. «Смотри, как бы к тебе шмель внезапно не подлетел», — пригрозила я, уже научившись вести с ним диалог. Хин хоть и не признавал этого, но шмелей боялся очень сильно. Однажды громкий шмель залетел к нему в комнату, и Хин три дня туда не заходил. Я знала, чем его поддеть. Маленькая месть за множество уколов. «Смотри под ноги», — пригрозил Хин, — опять его предупреждение. Я не сдвинулась с места, а он опустил глаза, будто собираясь выбить очередную кочку. Площадка перед храмом была выложена из белых ровных камней. Споткнуться невозможно. Но Хин владел магией земли, и ему было расплюнуть устроить подлянку. Снова посмотрев в мои глаза, он ухмыльнулся. Я стоически выдержала его взгляд, но до последнего опасалась, что в меня прилетит откуда не жду. Ведь Хин умел действовать неожиданно. Запыхавшийся Кин позади внезапно споткнулся, рухнул, и, обернувшись, я успела заметить, как он покатился к обрыву. Юншен остановился и отчитал брата. «Хватит уже, Хин, тебе двадцать лет! Двадцать! А ведёшь себя как в 12 «Не лезь!» — огрызнулся Хин. «Давайте не будем ругаться перед храмом», — предложила я примирительно. К моему удивлению, просьба помогла. Хин с гордым видом даже пошёл к обрыву и подал руку Кине. Тот нехотя принял её, опасаясь, что Хин не поможет, а сбросит его со скалы, чтобы уж наверняка. Но младший принц-дракон поднял его и посмотрел в сторону Юншена. «Не мели чепухи, я просто дурачусь», — заявил Хин, переиграв всё разом. Любил он это дело. В конце концов, если быть хмурым и сосредоточенным всё время, можно же свихнуться. Подтверди. Юншен закатил глаза и тяжело вздохнул. Почему я не нянчу каких-нибудь голодных тигров? Бормотал с досадой себе под нос Кина, пока мы приближались к храму. Сожрали бы меня. Я бы им даже позволил. Какие милые тигры. Белый храм возвышался будто надо всем миром. Когда мы подошли ближе, Юншен по праву первенства повторил легенду. Это делалось, чтобы мы не забывали свои корни, помнили легенды островов Лайон. Много лет назад, когда пустоши вокруг были тронуты лишь тёплым ветром, со стороны моря пришёл разрушительный шторм. Мы встали перед храмом все вчетвером, разглядывая четырёхскатную крышу с загнутыми краями. Двери в храм, изображающие двух драконов, круживших в танце. Тогда Лоден ещё не был столицей Юга, но здесь уже жили люди. Шторм налетел неожиданно, доказывая, что природа и без магии драконов куда мощнее и опаснее, чем все другие невзгоды. Поднялась волна, коей не было равных, собираясь обрушиться на все прибрежные территории. И заметил это белый дракон, бросился на защиту людей, и воздвиг эту гору, дабы рассечь волну. Вплел магию в суть мироздания, коснулся глубин собственного сердца и рассредоточил свою силу по всему побережью. Врезалась волна, разрушительная в его магию, и выдержал удар щит. Но растратил дракон слишком много сил, и когда вода вернулась в море, сошла обратно в свои глубины. Пролился дракон дождем навечно обернувшись стихией защитникам. В честь него воздвигли люди храм на этой горе. И каждый год в месяц огненных драконов мы воздаём ему благодарность и дань уважения. Стражи Белого Храма — драконы. Украшали колонны, объявивали их, будто обнимая. Настоящие защитники с грозными предупреждающими взглядами. Мы поднялись по ступеням и вошли внутрь. Несмотря на жару, в большом просторном зале было прохладно. Колонны поддерживали своды. Специальные оконца под потолком впускали солнечный свет. Стены украшали рисунки белого дракона. Повсюду были расставлены никогда не гаснущие свечи, за чем следили служители храма. Там же можно было зажечь лампаду, свечу или сжечь бумагу с молитвой. Стен было две. Одна смотрела на запад, вторая — на восток. Рассвет и закат. Утром или вечером каждая стена освещалась солнцем. Мы поочерёдно вознесли молитвы сначала востоку, потом и западу, задерживаясь в молчаливых поклонах. Сидя на светлых подушках, мы хранили молчание, мыслями обращаясь к драконам. Позади незаметно бродили служители храма, облачённые в белые одежды с капюшонами. Закончив ритуал, мы поднялись и прошлись по залу. Прямо под центральной башней на полу располагалось выпуклое изображение летящего по кругу дракона. Месяцу года украшали его на каждом шагу, расцветая то азалиями, то лавандой, то розами и даже клёном. Царило умиротворение, пока Хин не заявил. «А она что здесь делает?» Каждый думал о своём, и Юншен, как и я, не сразу понял, о чём говорит Хин. Кине, следивший за нами, хоть этого и не требовалось тоже устремил взгляд на принцессу Севера. тоже мне!» — фыркнул Хин, сложив руки перед собой. Облачилась в белое, будто имеет отношение к драконам. «Они не признавали Севера, никогда не признают предателей!» «Хин, помолчи!» — попросил Юншен. Впрочем, Хин сам понимал, что акустика в храме идеальная, и принцесса, как раз направляющаяся к восточному изображению дракона, Прекрасно слышала колкое замечание. За время проживания во дворце она так и не подружилась ни с кем из нас. Даже не представилась. Не сказать, что мы рвались, но она выказывала почтение и уважение только королю-дракону. А до нас ей будто и дела не было. Вела она себя сдержанно и никогда не приходила в храм раньше. Мы бы знали, весь дворец обсуждал её на досуге. Вместе с принцессой Севера пришли две служанки. И хоть казалось, что девушка пришла сюда сознанием дела, именно служанки помогали принцессе с ритуалом. Даже не знает, что делает. Хин был возмущён и хотел было подойти к ней и высказать всё в лицо. "Нет, стой", возразил Юншен, преградив рукой путь брату. "Это её дело. Это не её храм", злился Хин. "Пусть убирается". Взгляд грустных, больших Необычайно ясно-синих глаз принцессы невольно скользнул в нашу сторону. Она всё прекрасно слышала, и от этого только больше омрачилась. «Это и не твой храм тоже», — осадил Вин «Успокойся». Но Хин не хотел замолкать. Даже когда мы вроде бы мирно проходили мимо принцессы, собираясь покинуть храм, Хин ядовито выплюнул. «Снаружи такой крутой обрыв». «Никто не расстроится, если какая-то принцесса с него упадёт». Хин схватил сзади за шею брата Юншен и потащил на выход. Кине закатил глаза, вздохнул и поплёлся следом, предвкушая спуск вниз. Я притормозила и поймала взгляд принцессы. Может быть, она и была враждебной принцессой Севера, но мне стало её жаль. Большие синие глаза наполнились слезами — Даже служанки растерялись, не зная, что делать. Что тут скажешь? Когда Хин ненавидит, летят головы. Я же едва улыбнулась и кивнула в знак приветствия. Несмотря на то, что принцесса явно была расстроена, она бодро кивнула мне в ответ, что стало для меня неожиданностью, ведь до этого она будто вообще никого из нас не замечала. Что же... Догнав братьев и кинае, я пошла за ними следом, только и слушая на всём пути ругань и брань. «Ты как будто не замечаешь очевидного!» — злился Хин. «Очнись, иначе север тебя сожрёт!» Жёсткое замечание, особенно на фоне тревог Юншена. Но Хин не знал меры. Изо всех сил я смотрела под ноги и пыталась отвлечься, но получалось едва ли. «Это не твоего ума дело — обсуждать решение короля дракона!» Юншен тоже заводился. Это грозило перерасти в стычку похлеще словесной перепалки. Кине устало вздохнул, понимая ровно то же, что и я. «А ты будто слепой не понимаешь, что они послали её шпионить за нами», — продолжал Хин. «Это ты не понимаешь, Хин». Глаза Юншена полыхнули огненными искрами. Любой бы испугался гнева старшего наследника, но не Хин. На севере уже начался голод. Они договариваются с королём-драконом о тесном сотрудничестве и предлагают уже всё на свете, лишь бы спасти народ. А принцессу послали сюда, потому что здесь может быть для неё и враждебная территория. Но есть полная плошка с рисом. «Да, верить им дикарям!» — выплюнул Хин. «Если бы всё было так плачевно! Они бы уже давно приползли к королю-дракону и сдали свои земли». «Говоришь, как глупец!» — осадил его Юншен. Никому не выгодна война. Да неужели? Хин! Юншен разозлился сильнее, схватил брата за грудки и встряхнул. Хин поумерил был. Отец поддерживает мир. И я буду. А ты будешь слушаться, ясно? говоришь так, будто я собрался поднимать восстание. Бросил Хин с претензией. Юншен тяжело вздохнул и пошёл дальше. Я просто советую, не доверяй ей, слышишь? «Эта змея приползёт к тебе в постель, вот увидишь». «Хин! Не смеет обсуждать!» «Ещё и при сестре!» Юншен махнул в мою сторону. Кина сделал очередной глубокий вздох. «Чего она не знает?» Махнул на меня Хин, но бросил беглый, едва заметный, виноватый взгляд в мою сторону. «Просто помни, она враг. Не упускай из виду, что принцесска выросла во дворце Ютани, вражеской столицы». И в её седой головешке варятся мысли о том, какие мы плохие. А она только и ждёт удачного момента, чтобы ударить побольнее. Мы, наконец, спустились по лестнице и двинулись сквозь лавандовые поля. Ветер приносил с моря лёгкую свежесть. Глоток свежего воздуха. «Ты думаешь, без твоего бесценного мнения мы этого не знаем?» Едко заметил Юншен, так сильно сейчас походя на брата, что стало даже не по себе. Одного Хина едва ли можно выдержать, а уж двоих спасайся кто может. Король-дракон уже не молод, и ты знаешь, что это означает. И что случится, когда он передаст трон тебе?» Юншен замер и взглянул на брата. «У тебя есть решение?» — спросил он. «Пошли письма драконам», — насмешливо хмыкнул Хин. «Может, они откликнутся?» «Они должны появиться». Процедил сквозь зубы Юншен, опасно нависнув над младшим братом. Это не обсуждается. Ну, лучше бы обсуждалось, нежели замалчивалось, и ты всё так же продолжал притворяться, будто всё идёт хорошо. Всё идёт хорошо. О чём я говорил? Хмыкнул Хин беспощадно. Ты знаешь, зачем они подослали Змеюку. Когда придёт время, она первая вонзит тебе нож в сердце. Верно, верно. Я же её только к себе и подпускаю. «Давай её убьём», — хищно предложил Хин. «Пусть свалится с горы. Несчастный случай. Мы ни при чём. Хин это подтвердит, и дело с концом». «Да, после этого Север пришлёт свои соболезнования и расслабится», — скривился Юншен. «Прежде чем развязывать войну, иди и учись, младшенький». Юншен небрежно потрепал брата по голове, ещё и назвал младшеньким. Хин этого терпеть не мог разозлился и до конца нашего пешего путешествия только и делал, что ворчал и сокрушался, осыпая брата угрозами. Поскольку мы все отлично знали, что Хин либо делает, либо болтает попусту, никто не обращал на него внимания. А когда Хин сдулся, мы и вовсе уже вернулись во дворец и разошлись, каждый в свою сторону. На другой день король-дракон внезапно объявил о пире под полной луной. Не было причин его устраивать. Все праздники прошли, до следующих ещё не добрались. Хоть тема и не объявлялась, причина сбора стала вполне ясна. Был тёплый летний вечер. Я надела своё самое красивое воздушное светло-жёлтое рекамы и вышла из покоев. Снаружи меня встретил Кине. Я улыбнулась, не желая выдавать грусть. «Онне», просияла. Кине чуть посветлел. Его радовало, когда я его так называю. «Чего ты всё время хмуришься? Тебе не идёт. Ты такой красивый, когда не выглядишь так, будто на тебя босс с навозом навесили». «Заметь, не я так вас назвал», — хмыкнул Кина, и я надулась. не пробурчала поднос — «мы тебя любим. Ты же знаешь, ты для нас очень важен». Кина покачал головой. Мы шли по веранде, фонарщики уже... Разожгли фонари, отчего было светло и уютно. Лицо Кины подсвечивалось мягким, алло-золотым светом. Огоньки вспыхивали в тёмных глазах стража. «При других только этого не говори», — пригрозил Кина. «Ну, взбодрись, Анне», — просияла я. «Давай найдём тебе невесту». Кине застонал. «Добрая ты душа, Кисана», — пробормотал он. «Почему же ты считаешь, что счастье всей моей жизни — жениться?» «А разве нет?» «Сама-то замуж давно собралась», — парировал он. «Не скажу, что я сильно против», — задумчиво постучала пальцем по подбородку. «Но я не верю в договорные браки. Только по любви. Шучу, шучу, не смотри так. Брак — это серьёзно, верно?» Кине понял намёк. Правильно, всё-таки уже восемь лет за нами приглядывал и не единожды улавливал настроение. «Не волнуйся за Юншена», — успокоил Кине. «У него своя голова на плечах. Он не падок на женщин, и даже если гостье попытается, ей ничего не удастся. Ты же видишь, какие у них отношения?» «Всё меняется», — задумчиво заметила я. Мы пошли по галерее. Вокруг сновали слуги стекаясь к большому залу, где состоится пир. «Не всё», — успокоил Кине. «Мне вот до конца жизни вас нянчить». Я рассмеялась. он Нэ, ну, признай уже, ты нас любишь». «Нет», — резко отрезал Кине. «Любишь, любишь», — закивала уверенно. «Просто не хочешь признаваться, а то мы же будем этим пользоваться». «Не волнуйся, я сохраню твой секрет». Приложила палец к губам и похихикала. Кинэ покачал головой. «Хулиганка», — отчитал он несерьёзно. «А тут и не знал», — похихикала в ответ. Разговор был окончен. На нашем пути появился мрачный Хин. Хотя, если присмотреться, может, было в его глазах и что-то ещё. Но я предпочла не уточнять. Ведь весь двор короля-дракона собрался в большом зале. Королева и её родственники, министры и чиновники, дети, внуки — Глаза разбегались, но главные места подле короля-дракона ждали нас. Пир начался спокойно, ровно. Все радовались, общались, ели и пили, наслаждаясь вечером. Когда всем стало достаточно весело и легко, он заговорил. «Для нашего пира есть причина». Все замолчали. Кто-то, как я, даже задержал дыхание, затаился. «Сегодня...» Я объявляю во всеуслышание, пришло время передать трон-дракон. И участие в традиционных испытаниях я доверяю моему сыну Юншену». Послышались радостные поздравления, пожелания Юншену долгих лет жизни, удачу в испытаниях. Даже не стесняясь, Хин уставился на принцессу Севера. Он прожигал ее взглядом. Она казалась, как всегда, холодной, вместе со всеми поздравила Юншена. Хин издал недовольное «ц» и отвернулся. После всех поздравлений Юншен поднялся и вышел в центр зала, низко поклонившись всем, начиная с короля дракона. «Я благодарен за оказанную честь и доверие». Юншен старался, честное слово, старался, но глаза его всё равно выдавали тревогу. Воцарилась тишина. Министры перешёптывались. Но кто-то всё же обнажил то, что хотелось бы скрыть. «А что драконы? Они ведь исчезли. Разве они появятся для проведения испытаний?»